31 июля. Суббота. Настало время субботы. Аля ожила и вернулась в свое привычное состояние. Вчера она купила для вечеринки короткое платье и новые туфли, но от моей помощи в этом отказалась. Вещей из замка Аля не взяла, а домой заезжать не хотела. Поло сразу согласился на аферу, чему я сильно удивилась, но подробности Аля решила ему не рассказывать. Он приехал пораньше. И ожидая сборов Али болтал со мной. Я отказалась пойти с ними, потому что у меня свои планы на вечер с Брайаном. Да, я всё-таки решилась позвать его на встречу. Али вышла из комнаты в платье. Я заметила, как Поло улыбался и не сводил с неё глаз. Интересный поворот событий, учитывая, что он пытается добиться меня. Не смотри так на меня, смущаешь. Улыбнувшись, Али подошла к нему. Поло нежно поцеловал её. «Аванс!» Я чуть не подавилась чаем. «Али, а можно тебя на секунду?» Я позвала подругу, чтобы немного опустить на землю. «Поло, ты иди пока подожди в машине, а я спущусь через пару минут», — сказала Али. Я подошла к Али, как только Поло вышел. «Что ты делаешь? Почему позволяешь ему так себя вести? А как же Сэм?» «А что, Сэм, меня выгнали, помнишь?» — Этому должно быть объяснение. Не делай того, о чем потом пожалеешь. — Пожалеет только Сэмуэль, — ответила Аля, поцеловала меня в щеку и засмеялась. — Аванс. — Мне страшно за тебя. Ладно, я наконец-то позвала Брайана встретиться со мной, и он согласился, так что, возможно, у нас что-то и получится. — Я приеду поздно, так что не спеши с ним. Аля подмигнула и закрыла за собой дверь. — Аля. Хотелось снова позвонить Сэму и по старой дружбе прояснить ситуацию, оградив Али от будущих последствий с пола. Но после ее рассказа не знала, кому наврежу больше.